Еще немного. Еще чуть-чуть. Тонкие пальцы скользят по испещренной трещинами стене. Удар. Еще один. Ледяное крушево режет руки в кровь. Застывает капли прозрачными рубинами. Удар. Еще один. Ветер кружит хлопья снега. Удар. Смех вплетается в завывание в юге. Удар. И грохот, с которым рушится преграда, Будет услышан даже за сотни граней. Ну что же, Дар, не знаю, как ты, а я очень ждала этой встречи. Первой за тысячи лет. И последней. Ночная хмарь окутывала мир. Серая дымка клубилась по земле, струящимися змейками, подымаясь до колен. А вокруг? Вокруг не было ничего, лишь эта странная темнота, в которой я уверен, Можно было бы рассмотреть что угодно, если бы это что угодно здесь существовало. Доктор, да же ты оказался? Я судорожно оглядывался по сторонам. Не дёргайся, мрачно бронил Дерен, стоявший рядом со мной с обнажённым мечом в руке. Не понял, почему я его вижу. Он ведь всего один раз мне на глаза показался. Не дёргайся, вновь бросил он. А я вдруг заметил что вокруг его правого запястья обвязана тонкая алая нить, тянущаяся к кофесу меча. Но... И заткнись! — подытожил он череду советов. Странно. Раньше он таким не был. Может, кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит? Смотри! — вдруг тихо обранил удар указывая взглядом куда-то вперед. Я всмотрелся в туманную дымку и замер, не в силах отвести взора. На какой-то миг Мне показалось, что невидимый режиссер отодвинул кулису в театре, а вслед за этим блеснула вдали тонкая горизонтальная полоса. И еще одна, и еще. Потом проступил силуэт. О нет, только не говорите мне! Фигура, закутанная в черный балахон, уверенным ровным шагом шла вперед, приближаясь к нам. И казалось, сама дорога, вымощенная белесыми янтарными плитами, стелется под ноги ей. Нас разделяло всего несколько футов, когда женщина остановилась, скинула руки над головой и над пустотой разнесся торжествующий звонкий девичий смех. Я вернулась. На меня вдруг накатила холодная волна апатии. Ни злобы, ни ненависти, просто равнодушие. Я не знаю, нигде это происходит, да и происходит ли вообще, но раз я здесь, я готов пройти этот путь. Пусть он даже будет без возврата. Но Дориен вдруг махнул головой и тихо обронил. Не вмешивайся. Это моя битва. Сказать я ничего не успел. Да и не смог бы. Дориен сделал шаг вперед, и... Я почувствовал, как вырастает между мною и ним прозрачная стена. Над полем прошелестел тихий смешок. Надеешься спасти свой род, Дориен? Ты остался все таким же? наивным романтиком или попросту дураком. Он даже облик не пытался поменять, оставаясь человеком. Промолчал и лишь ацетовал ей мечом. Она ударила первой. А я, понимая, что силы слишком уж неравны, рванулся вперед, но не знаю, какой магией пользовался дед, но стена была крепка. Мне оставалось только со злостью ударить по ней кулаком, разбивая руку в кровь. «Не вмешивайся», — тихо шелестнул за моей спиной. Я резко оглянулся, готовясь дать отпор любому, кто подобрался сзади, но за моей спиной стояли они, те, чьи портреты я сотни раз видел в Кардморе, веселые и грустные, молодые и старые, серьезные и мечтательные. И всех их объединяло только одно — они были властелинами. И все они стояли, не отрывая напряженного взгляда от Дара и его дуэли. но мгновение мне показалось, что я увидел промелькнувшее лицо отца. «Не вмешивайся», — вновь прошелестел чей-то голос из толпы. «Это его битва». Сжав губы, я вновь повернулся к Дару. «Почему дерется он? Почему он, а не я?» «Я ведь помню все. Помню ту холодную ярость, накатывающую при воспоминаниях. Помню боль». Помню невидящие глаза Тилы, уставившиеся в тёмное небо. Помню горький вкус пепла в сожжённых деревнях. Помню разграбленную Дубраву. Помню. Тихий шелест вздоха. Думаешь, ты один — помнишь, а он пережил и выжил. Но всё равно, он один из нас. Мы никогда не оставляли своих. Никогда. Не хочу становиться первым, кто нарушит это правило. Пусть я не могу помочь физически, но... Рука привычно легла на сердце. Глаза закрылись. Для той, которую я хочу позвать, свет и дороги не нужны. Она придет и так. Кончики волос тронул легкий ветерок, горько пахнущий полынью. Невесомые теплые руки опустились на плечи, даря спокойствие и так необходимую уверенность. Сила поднялась изнутри волной и полноводной рекой полилась в канал, крепче мириновых цепей, связавшей меня с дедом. Ты можешь думать что угодно, но не зря мы встретились. Совсем не зря. Глупый, глупый дар. Неужели ты думаешь, что если я создала тебя, так не могу тобой управлять и, например, полностью обездвижить? Глупый, глупый дар. Я слишком много пропустил из того боя. А потому просто не понял, как получилось, что Дар внезапно замер с отведенным для удара мечом. Замер не в силах пошевелиться. А в голосе царицы зазвенела издевка. Вот и все, Дар. Знаешь, если бы ты не вышел вперед, я бы еще подумала, кого. Тебя или кого-то из твоих потомков оставить в живых. Но теперь... А может, ты хочешь что-то сказать напоследок? Давай говори. «Я сегодня добрая!» Ее ладонь ласково коснулась его щеки. «Знаете, миледи,» — голос Дериэна больше походил на хрип. «Разделение души — очень удобная вещь. Главное только найти ту часть себя, которая не имеет к вам никакого отношения». И меч, словно ожив, в его руке рассек черный балахон. «Я не знаю, в какой миг исчезли те, что стояли за моей спиной», Да были ли они вовсе? Но в тот миг, когда стена пропала, и я рванулся к дару, никого, кроме нас двоих, не было. Присутствие той невидимой силы, что было рядом, и даже черный балахон, все как будто растворилось в тумане. Услышав мои шаги, воин резко обернулся, намерившись отразить внезапное нападение. Но потом разглядел, что это я, опустил меч и устало улыбнулся. «Вот теперь все, малыш». На этот раз действительно все, вздохнул он, приглаживая свободной рукой волосы. Властелин хотел сказать что-то еще, но мельтешение этой красной нитки то на левой руке, то на правой, попросту выводило меня из себя. Не дождавшись того, что он собирался сказать, я перехватил его ладонь в воздухе, подцепил пальцем нить, обившуюся вокруг запястья, и одним рывком разорвал. вот, «А теперь можно поговорить», — хмыкнул я, вскидывая глаза на Дериэна. Но, натолкнувшись в следующий миг на его ошарашенный взгляд, только растерянно вздохнул. «Я опять сделал что-то не то». Адар вдруг расхохотался, весело и беззаботно. «Нет, малыш, на этот раз то». И мир загружился бешеной каруселью, ломая и сминая все в ярком калейдоскопе красок.